Глава 18. Влад. Когда расстался с одуванчиком, на душе снова заскребли кошки. Сколько в глазах дочери печали. Я понимаю, прекрасно понимаю, как ей нас не хватает. Но пока ничего не могу сделать. Хоть мать и не раз говорила о смене работы, чтобы быть рядом с дочерью, но это не выход. Без неба я свихнусь. Но и терять дочь палка о двух концах. В любом случае делаешь плохо кому-то, а жертвовать тогда на стену полезут домашние от моего присутствия. По пути до аэропорта набираю номер Карины, но так, как и раньше, не торопится поднимать трубку. На третьей попытке я откидываю телефон на заднее сиденье машины и в сердцах бью по рулю ладонью. И эта мать, чёрт возьми, сколько можно бегать от собственной дочери? Кто должен заменить её? Моя мать Но Асе нужна любящая женщина, которая которая что? Что, Влад? Каждый раз я проигрываю в разговоре со своим внутренним голосом. Каждый раз я остаюсь без ответа и ничего не могу с этим поделать. Я то и дело всё время думаю. Паркую автомобиль на служебной парковке, включаю сигналку и, надев фуражку, беру сумку и направляюсь в сторону терминала. Прохожу охрану и иду в кабинет Реброва. Что там за спонсоры, которым ни свет, не заря понадобились служащие? Доброе утро. Не успеваю зайти в кабинет начальства, как тут же со мной здороваются присутствующие. В кабинете, помимо моего второго пилота и ещё троих из других команд, сидят двое незнакомых мне мужчин в костюмах. Видно и есть те самые спонсоры. Доброе, отвечаю на рукопожатие одного из подскочивших с места незнакомцев. Киваю, и молча обмениваюсь рукопожатиями со знакомыми парнями, у которых на лице буквально нарисована насторожённость и недовольство. Повод для сбора таков, начинает говорить один из партнёров авиакомпании. Мы заключаем дополнительные соглашения с определёнными компаниями. Там очень большие работы проводятся по согласованию маршрутов. Нам хотелось бы заручиться вашим желанием работать говорит мужчина средних лет с дурацкой бородкой и бегающими глазками в костюме, не сомневаюсь, известного бренда, и ботинках из крокодиловой кожи. от нас что требуется? Вы извините, но у нас ещё по плану предполётные процедуры, а это время и ваши деньги. Не люблю, когда ходят вокруг да около и льют воду в уши. А вы кто у нас изгибает бровь говорящий, словно он удивлён, что его перебивают. Романовский, командир экипажа. Так вот, командир. Нам важно, чтобы ваш экипаж трудился и выкладывался на все сто процентов во благо компании. А это значит, что у вас увеличится количество вылетов. Соответственно, повысится нагрузка, елейным голосом вещает Козлик. Соответственно, и ЗП тоже будет увеличена. Не спрашиваю, а констатирую я, что мужику явно не нравится. Вы, командир, много на себе берёте, встаёт бородатый и подходит ко мне, видимо, решив напугать. Вот только пуганы знаем. А таких пилотов моего класса им ещё придётся хорошенько поискать. Вы хотите сказать, что работы больше, нагрузка на здоровье максимальная, а оплаты соответствующие не будет? повторяю всё услышанное своими словами и краем глаза вижу одобрительные взгляды коллег. Отлично. Скажите, наземный персонал уже согласен работать в аварийном режиме? Керосином запаслись? Я согласен с Романовским, встревает в разговор один из присутствующих командиров. Мы семьи и так видим нечасто. У меня дети ипотека, повышайте зарплату. Или оставляйте всё как есть. Работу в любом случае я найду, бросаю взгляд на наручные часы, уже опаздывая на брифинг. А вот на ваши кабальные условия желающих будет очень мало. Стряхиваю невидимую пылинку с плеча козлика, чем ещё больше его завожу. Так что советую пересмотреть свои приоритеты, господа гражданские. И, подхватив свою сумку, покидаю кабинет. Не хватало ещё жить на этой работе. Но теперь, похоже, придётся подыскивать новое место. Да уж. Доброе утро, дамы и господа. Вас приветствует командир корабля Романовский Владислав Станиславович. От имени всего экипажа и авиакомпании приветствую вас на борту самолёта. Просьба пристегнуть ремни. Чикань в микрофон уже заученное приветствие. Наш рейс выполняется по маршруту москва ванковер Время в пути составит 14 часов 55 минут. Желаю приятного полёта. Заканчиваю речь и готовлюсь к взлёту. Связываюсь с вышкой, запрашиваю разрешение на запуск двигателей, и как только слышу в наушниках отмашку диспетчера, приступаю к чётко отлаженной схеме, сверяя показания по чек-листу. Дальше разрешение на взлёт и плавный заход на нужную высоту. Погода сегодня отличная, подаёт голос второй пилот. Бросаю взгляд на город за бортом, что стремительно отдаляется. И в тысячный раз жалею, что в сердце с детства не поселилась какая-то более приземлённая любовь, нежели любовь к полётам. Мысли все бросить иногда просто съедают. Рейс проходит в штатном режиме, ничего сверхъестественного в Ванкувере первый час ночи. Вот что поистине нравится это возвращаться по времени назад. Кто сказал, что нет машины времени? Самолет это та же машина, которая может занести на десяток часов как вперёд, так и назад. И вот, снова тот же день, который ты можешь начать заново. После сдачи всех документов и проверок мы оказываемся в гостинице. Я устало бросая сумку у входа, скидываю китель и валюсь на постель. Глаза сами собой закрываются, и как был в форме, я как будто отключился на неопределённое время а Разбудил меня настойчивый стук в дверь. Ты живой? заглядывает в номер Костя. Да, что что-то умаился из-за рейс. Всё нормально. Поднимаюсь с постели, потираю глаза, чувствую себя разбитым корытом. Ужин пропустил. Я не голоден. Ну тогда утром разбужу. И махнув рукой, второй пилот закрыл за собой дверь. В режиме зомби достаю телефон, отключаю авиарежим, и тут же прилетает пара сообщений от матери. И одно от дочурки. Пап, как ты? Атаси. Улыбка сама растягивается на губах. Моя малышка, как бы ни ворчала и не бойкотировала, любит отца и переживает за своего старика. Тут же строчу ответ. Полёт прошёл хорошо. Через десять часов вылет обратно. По времени постараюсь забрать тебя из школы. Веди себя хорошо. Люблю. И недолго думая, набираю номер Карины. И чёрт с ним со временем. Я вторую неделю не слышал бывшую. Ей каким-то фантастическим образом удавалось меня игнорировать. Ты с ума сошёл? Тут же слышу женский недовольный голос. И тебе привет, хмыкаю я, прекрасно угадав настроение женщины. Всё-таки три года в браке это вам не шутки. По какому поводу звонишь, Романовский? По поводу дочери, Романовская, язвлю в ответ. Хочу напомнить, что ты всё-таки мать. Уже чуть ли не рычу в трубку. Влад, я вообще-то занята, начинает свои отговорки. У тебя всегда дела. Я также работаю, но про дочь не забываю. А вот ты. Я всё поняла. Поговорим позже. Чао. Мгновение, и в трубке слышатся короткие противные гудки. Карина шиплю сквозь зубы в тишину номера. «Зашибись!» просто исчезла, как всегда. Вот в этом вся моя бывшая. Ночь проходит в относительно спокойном сне. Утром после стука в дверь и фразы "Подъём", скомандованной Костей, я тут же ныряю под струю ледяной воды, взбодриться и привести мысли в порядок. Впереди еще один длинный перелет. Далее все как всегда: выселение из номера, сбор в аэропорту, медосмотр, брифинг с экипажем, синоптики, и за час до взлёта каждый из моей команды занимает своё место на борту. И всё по новой, и всё по кругу. А почти через 15 часов полёта шасси едут по родной земле. Дамы и господа, говорит командир корабля. Наш полёт завершён, зачитываю стандартную речь при посадке, буквально ощущая, как подходит к концу этот нелёгкий рейс. Ladies and gentlemen, this is your captain. А дальше ещё пара часов уходит на сдачу смены, и я быстрым шагом направляюсь к парковке, где бросил накануне машину. Влад, окликает меня женский голос, заставляя притормозить. Не подвезёшь? Опускается на плечо ладошка ордессы а накрашенные малиновой помадой губы тянутся к моим. Что-то мы давно не шалили, Владислав Станиславович томной с многообещающей улыбкой на губах. Вот только совершенно не вовремя. Нет, я за дочерью в школу. Нетерпеливо поглядываю на часы, отрезая все припирания. Прости, Лиль, но я уже опаздываю. И не дожидаясь ответа, аккуратно убираю с себя женскую руку и ныряю в машину. Гад ты, Романовский, дуется девушка. Я же в ответ только пожимаю плечами и выезжаю на дорогу. Нет никакого желания терять время с чужой для меня девицей. У школы оказываюсь как раз тогда, когда выходят дети, и снова в мои руки прилетает Варя, а у меня пульс зашкаливает, как только вижу её, как только вдыхаю её запах. И вот эти её зелёного цвета глаза, что хлопают длиннющими ресницами, сводят с ума своей открытостью и теплотой. А её смятение во взгляде, сменяющееся удивлением, когда замечает мою форму, лихо волнует самолюбие. Неужели я произвёл такое впечатление на неё своим видом, что девушка даже начала запинаться на каждом слове? Как же невероятно хочется пообщаться с ней. Обратить её внимание, как во время похода на себя, хотя бы ненадолго. Но вот этот мужик. Да какой мужик? Сопляк, что так пособственнически прижала её к себе, мгновенно будет внутри злого зверя. Её испуганный взгляд явно говорит о том, что девушка чувствует себя не в своей тарелке. Руки зачесались, как захотелось съездить ему по самодовольной морде, но в конце концов я не зелёный юнец. И что вообще на меня нашло? Словно торопился не за Асей, а увидеть её, Варю. В машину сажусь злой как чёрт но уезжать не тороплюсь. Пап, мы поедем? интересуется дочка, сидя на заднем сидении машины, пока я наблюдаю, как ссорится пара. Они ругаются, и Варя совершенно не хочет садиться в машину этого буржуя. Да, сейчас, смотрю в зеркало и вижу, как девчонка копается в телефоне, снова играет в игрушки. И когда вижу, как Варя перебегает дорогу и теряется в подземном переходе, тут же срываюсь с места. Тут не метро, а значит, она выйдет на той стороне дороги. Ищу её глазами и нахожу хрупкую фигурку среди немногочисленного народа, срываюсь с места и несусь к ней. Только бы не успела заскочить в автобус, что уже маячит на горизонте.